Эстель Аскора Герцогу явно хотелось продолжить разговор, но у него хватило такта поклониться и уехать, забрав с собой Эсту и Рауля. Великие братья, этот светловолосый порывистый человек, прапраправнук Рене, и Рене мог бы гордиться таким потомкам, хотя среди его наследников попадали всякие. шарлота грэ заслуживал того, чтобы жить, так что я оказалась права, решив проводить их. Занятно, эти бездельники чуть было меня не провели, у дров среди ночи и на чужих лошадях. Если бы не магический хвост, все еще тянущийся за шарло, я бы до сих пор пребывала в полной уверенности, что герцог спит и видит сны в доме своего друга. Да, похоже, от него решили избавиться всерьез. Не вышло. Я долго смотрела им след, таким молодым и полным жизни. Может быть, отправиться с ними?» «Нет, это никуда не годится, у каждого свой бой. Не могу же я все время прыгать вокруг Тагаре и его невесты. Они доберутся до своей эльты, а дальше все зависит от их ума и чего скрывать удачливости. Я дважды удержала потусцы их судьбу, пусть теперь заботятся о себе сами. И все равно, я расставалась с Шарлем, Эстелой и Раулем как с родными, может быть, потому что других близких у меня не осталось». Судьба или те, кого мы называем этим именем, вступили в игру, подсунув мне отдаленного потомка Рене. Только сейчас я поняла, через какие бездны мы смотрим друг на друга. 640 лет. Тех, кого я знала, помнила, любила или ненавидела, давно нет на свете, хотя эльфы-то должны были где-то остаться. Должны-то должны, но о них ничего не слышно. Похоже, Эмзар нашел такие дорогу домой, или же дети лебедя присоединились к своим лунным собратьям, а может и те, и другие сгинули в сером море, как Рене. А я? Я, как воин из старой иской песни, вернулась домой с заветным мечом и поняла, что защищать и спасать некого. Человеку из легенды было легче. Он бросился на меч, разом покончив со всем, а мне предстояло действовать. Если все сгинули, если не осталось никого, кроме меня, придется драться в одиночку. Чтобы отогнать чудовищную тоску, я постаралась разложить по полочкам все, что узнала от эстелы и Рауля и вытянула из Виргинии. То, что дело неладно, я поняла сразу же, как проникла в Фейвейю, буквально пропитанную отвратительной магией. Рогианство без Ройгу во славу Творца, который может есть, а может и нет. Это было чем-то извращенным, неправильным, диким. В Тарре забыли старых богов, забыли сменивших их светозарных выдумали некоего единого в трех лицах, и теперь во имя этой выдумки творят не знамо что. Кто-то полагает, что и вправду угоден высшей силе, но большинство, уж в этом-то я была уверена, заботятся о себе, да и как же иначе-то? Я постаралась забыть о том, что вернулась в Тарру и попыталась взглянуть на свой родной мир глазами странницы, как до этого смотрела на десятки других реальностей. Да и так ли уж я была далека от истины, пытаясь почувствовать себя чужой? Те, кого я знала, исчезли, изменились очертания морей и границы государств, даже звезды и те кажутся другими. Что же осталось? Несколько названий и капля крови Рене в высоком светловолосом человеке, в которого влюблена темноволосая девушка, готовая броситься за ним хоть в костер. Разумеется, я спасла их, но вот что делать дальше? Самым мерзким в Новой Тарре, как я поняла, были скорбящие и циолианки. Женщины, дорвавшиеся до власти и почитающие себя высшей инстанцией, что может быть гаже? Мужчин, даже фанатиков, порой сдерживают понятие чести и мужской дружбы. Женщины дружбы не знают, они могут или любить, или ненавидеть, или любить и ненавидеть одновременно. Если они не любят мужчину, они любят власть или Бога, и в любом случае ненавидят соперниц и тех, кто выбрал для себя другой путь. Не такая, такой же враг, как и та, что может перейти дорогу. Сестры же совмещали в себе все самое жуткое, что есть у клириков, каковых я на своем веку немало повидала. У женщин и у магов, черпающих свою силу в жестоких ритуалах. Сочетание вышло чудовищным. Я не сомневалась, что тот, кто прятался в Сером море, направлял и этот орден, и Луменов, и и Ифранского Жозефа. Эта тварь была куда страшнее не только моего отца со всеми его рогатыми, но и самого Ройгу. Это ж надо незаметно прибрать к рукам чуть ли не всю Арцию, не прибегая к наполнению чаши и прочим прелестям. На первый взгляд все шло как обычно. Ну, воевали, ну, убивали и свергали. Так это было всегда. Развалилась некогда большая империя, забыли порох и собственное прошлое, вспомнили доспехи, уверовали в новые сказки, поменяли местами правых и виноватых. По отдельности все это могло случиться, но вместе мне ужасно не понравилось. Я уж не говорю о том, что проклятие старой Зенобии сработало, Кровь Рене восстала друг на друга. В Тарре шла нешуточная заваруха. Того, что я успела увидеть, хватило, чтобы понять. Потерпев неудачу с древним богом, наш неприятель сделал ставку на людей, прежде всего на скорбящих ей циолианок. Впрочем, лумены и инфранские короли были немногим лучше. И те успели натворить дел Если все они были руками того заморского зла, которое сгубило Рене, то оно здорово продвинулось вперед. Похоже, оно в состоянии добиться своего и без белого оленя, которого я не слышу, хотя переполняющая меня сила свидетельствует, что тварь жива и здорова, и значит, я должна ее найти и остановить. Так что войны и интриги придется отложить, хотя моя душа, или что там у меня было, болела и из за Тагере, и из за Эстеллу. Я должна освободить Расти. Не выйдет, займемся чем-то другим, но начинать следовало с этого. Где искать проклятого я знала. Вряд ли и Карбузские горы и место силы куда-то девались. Горы стоят долго, особенно такие. На мгновение я задумалась. Проще всего было перенестись туда с помощью магии, но кто знает, как она сработает рядом с тем чудовищным искажением, которое видел Роман. Да и синяки не могут не учуять такое возмущение, а я бы не хотела сообщать им о своем возвращении. Они, похоже, считают меня сказкой, и пусть считают. Увы, я не столь всемогуща, как та темная звезда, которая сегодня в Тарре пугают детей, но я есть, и с этим им придется считаться. Даже если я не найду ни Романа, ни Эмзара, даже если Рене погиб или исчез, и я никогда его не увижу, я сломаю хребет этой погани. А для этого нужна тайна и ясный трезвый рассудок. Именно поэтому я не стану рыскать по Арции, выискивая следы тех, кто мне дорог, а направлюсь в последние горы. Или я найду Расти, или нет, но любой ответ – это определенность. Рене не заставлял меня клясться, что я закончу его войну, чтобы не случилось с ним, но я сделаю это. Сейчас осень. Если отправиться пешком, не прибегая к высшей магии, я окажусь у места силы не раньше весны. Да и то, если повезет. Поискать тайные пути? Думаю, я нашла бы их, но я слишком долго не была в Арции и не знаю, кто сейчас ходит тропами ушедших. Если радианцы, я получу войну раньше, чем нужно. У меня оставался лишь один способ, простой и надежный. Правда, если тот, кого я позову, не придет... Это будет знаком того, что и другие друзья далеко или мертвы. Именно поэтому я тянула, глядя, как на западе дрогает оранжевая полоска. Месяца не было, только холодные звезды. Я отыскала созвездие Рыси, мысленно обращаясь к Рене, а потом опустилась на колени над реченкой и, резанув по руке элифийским кинжалом, еще одна память, опустила окровавленную руку в воду. В моих жилах по-прежнему текла красная кровь, и пусть никто угодно, но я сама еще могла ее пролить. Глупо, но от чего то это успокаивало. Если тот, о ком я думаю, жив и здесь, он меня узнает и придет, а пока следовало заняться новоявленными статуями. Конечно, можно было и так оставить. Через несколько дней они бы умерли от жажды, и с жизнью кончилось бы и заклятие, но такое украшение возле столицы вызовет нездоровое любопытство. Заклятию неподвижности я научилась далеко от Тарры. Здешним магом его никогда не распутать, да и сил у них не хватит. Но шум пойдет немалый, и как бы это не повредило Тагаре. Все маломальски сведущие в Волжбе наверняка пришли к выводу, что раз на шафоте не было никого постороннего, то всему виной разбуженная внешней магией кровь Ороев. Лично я бы так и подумала. А если еще и те, кто на него напал, обратились в соляные столбы, то на герцога повесят всех магических собак. Нужно было срочно что-то придумать, и, скажу без лишней скромности, у меня это вышло. Убийц оставалось десятка три. Я прикинула, кто из них был самым сильным, и придала ему внешность Шарля. После чего отступила в сторону и сказала «Свободны». Разумеется, все бросились на одного. Мой выбор оказался неплох. Бандит защищал свою жизнь бешено. Прежде чем его свалили, он уложил двоих или троих. Тот же, кто его убил, в награду получил лицо ТГР и смерть. Они убивали друг друга, а я стояла и смотрела. Не могу сказать, что это было приятным зрелищем. Мне пришлось дважды увидеть, как падает пронзенный мечом человек, вызывающий у меня какую-то осеннюю нежность. Отвернуться я не могла, нужно было успеть сменить заклинание. Наиболее удачные боевые заклятия растут из слабых и подлых сторон тех, против кого они направлены. С такими, как Шарло, этот прием не сработал бы, но для наемных убийц он был в самый раз. Они предавали и предавали, били в спину и чужих и своих, обо всех судя по себе. Мой герцог верил тем, кто дрался с ним бок о бок, и потому для этого заклятия был неуязвим. Другое дело – бандиты. придавая одному из них черты Тагаре, я заставил остальных на него наброситься. Разумеется, жертва вообразила себя преданной. Предсмертной ярости, страха и злобы, направленные против своих же, хватило на полноценную печать ненависти. Теперь каждый в каждом видел врага. Каждый дрался против всех, полагая себя жертвой предательства со стороны других. Я смотрела на жуткий, безумный, воющий ком, истекающий кровью. Это были даже не звери, а что-то извращенное, жестокое и бессмысленное. Разбойники истребляли друг друга, а я стояла рядом, держа заклятие и сохраняя барьер, так как заваруха началась слишком близко от города, а вызванное моим появлением в Тарре магическое возмущение учуяли даже на отдаленной дороге. Наконец все было кончено. Пауки пережирали друг друга. Остался только один, и тот едва держался на ногах. Я могла бы его прикончить, но решила повесить на него все, что можно и нельзя. Магическая грязь, налипшая на меня во время моих тарских похождений, и жизненная сила убитых бандитов были превосходным материалом, а жаль мне этого человека не было. Раз ты стал наемным убийцей, будь любезен проглотить то, чем угощал других». Я подошла к нему и положила руки на его плечи. Он попробовал вырваться, но мир уже стремительно оборачивался вокруг нас двоих, вливая в последнего из убийц силы всех погибших здесь и одновременно желание бежать, бежать и бежать. Когда силы иссякнут он упадет и умрет, но будет это не скоро. Сначала беглец оставит такой магический след, что самый завалящий магик поймет. Здесь прошел кто-то, сотворивший запредельную волшбу. Я убрала руки, и убийца, даже не оглянувшись, торопливо вскочил на лошадь и поскакал на юго-восток. Я прикинула, что лучше, если след приведет в Канг Хаон. Если разбойника настигнут живым, еще можно будет догадаться, что он обманка, но если он успеет умереть, у преследователей не возникнет сомнений. Дорогу им перешел хаунский волшебник, и пусть гадают, зачем это ему понадобилось». Дело было сделано, и я присела на берегу ручья. Отчего-то судьба вечно подстерегала меня у воды. Время шло, я ждала, не позволяя себе даже думать о том, что жду напрасно. И он пришел. Клубящиеся облака налетели с северо-запада, закрывая звездное небо, вдали загремело. Поздняя гроза приближалась, а вместе с ней и тот, кого я звала. Окружившая меня угольная чернота не мешала чувствовать каждое движение древнего создания. Спутник первых богов Тарры, участник нашей срыны войны и свидетель нашей любви, появился быстрее, чем я думала, и я со стоном приникла щекой к прохладной шее. Гиб. Старый друг. Как же я была рада его видеть!»